Глава 15 с ы р я д н о й в руке знакомая тропа, по которой ходила уже трижды, предстала Ивану в совершенно ином свете. Тогда, в день экспедиции, за осьминогом, Болт предупреждал его, что тут вокруг аномалии. Но Березов даже не подозревал, что их настолько много. Кромка лесной тропинки оказалась затянута паутиной столь густо, что разведи идущий по краю стежки человек руки в стороны. Его пальцы без шансов вляпаются в эту дрянь. Аномалии лежали, сидели, стояли и висели повсюду. Особенно много было студня. Он лениво подрагивал, чуть ли не в каждом углублении или выемке в почве. В глазах Ребила отобили я вибрирующих тугими спиралями энергетических вихрей всевозможных форм, затаившихся среди зарослей в ожидании неудачливого путника. И при всем при этом лес жил своей жизнью. Укрепленный в головной повязке филин показывал красные пятна, тепловые сигнатуры животных, тихо крадущихся среди аномалий, либо з а м е р ш и х в ожидании, когда люди пройдут мимо. Березов мысленно покачал головой, подныривая под протянувшиеся над тропой ветви раскидистого дерева, густо поросшие сине-желтым мхом, прямо вдоль которых тускло поблескивали тонкие и невесомые серебряные нити. Об истинной степени опасности, тем, кто идет сейчас за ним по этой тропе, лучше не знать. Иван сам-то, увидев реальную картину местности, благодаря Ариадне, не повернул назад лишь потому, что шел по этой тропе уже в четвертый раз, и точно знал, что дойдет. Впрочем, не только поэтому. В руках у лемура оказалась лаванда. Она пошла с ним в желтую зону, не задавая вопросов, всего лишь услышав о том, что где-то там ему, Ивану, Необходима ее помощь. Если для того, чтобы вернуть ее назад живой и невредимой, понадобится лично перегрызть горло ферзю, лемуру или еще кому, он займется этим без тени сомнений. Не говоря уже о том, что за этими двумя остался должок, еще недавно носивший радиопозывной ветер. Впереди поворот. Иван коротко обернулся назад, скользнув взглядом по идущей за ним вереница из трех человек. Сразу же за ним, справа в кустах. Волчье логово. После вчерашнего боя зверья там может и не быть, но в любом случае полная боевая готовность. Волков на месте не оказалось, и все окрестное зверье, напуганное недавним сражением, держалось от тропы подальше. Зато газовая аномалия была на месте. На этот раз Березов увидел ее метров за пятьдесят. а р и д н о показывала облако газа в виде огромного прозрачного амебообразного сгустка грязно-розового цвета. перетекающего через лес со скоростью идущего человека. Иван остановился и подал знак остальным. В чем дело? Медведь мгновенно упал в желтые потеки синюшного мха, упирая плечо в приклад печенега. Направление на цель? «Газовая аномалия на 11 часов», — пояснил Березов. «Двигается в направлении на 5 часов. Будет пересекать тропу. Подождем». «Противогазы?» — спросил рентген. «Не обязательно!» Иван отрицательно кивнул. «Она пройдет мимо нас, не зацепив». «Далеко видно?» Поднялся с земли здоровяк, с этим волшебным камушком в руке. «От размеров аномалии зависит», — ответил Березов. «Это по фронту метров десять, в глубину где-то триста, высота метра четыре. Даже через лес ее заметно за полсотни метров». Он посмотрел на поднимающегося медведя. «Помнишь, как мы с тобой попали под жаровню?» к о д а рентгена к о в а м е приковала. «Забудешь тут», – буркнул медведь, обшаривая взглядом окружающие заросли. Неделю волдыри со спины сходили. «Ее можно было вот так же пропустить мимо», – мрачно усмехнулся Иван, «без остросюжетных приключений с поджаренными спинами». «Выходит, ферзь специально нас под нее положил», – здоровяк скривился. «Зачем?» «Полагаю, хотел произвести впечатление на меня», Вступил в разговор и е н т г е н Согласно изученным мною отчетам, газовая аномалия вытесняет из нор зверей. «Мы должны ожидать нападения?» «Вряд ли», — медведь покрутил головой. Все разбежались. Филин ничего не видит. «Здесь на нас никто не нападет». Березов рассматривал медленно ползущую, параллельно тропе, плешь. «Из кустов выйти живым невозможно, если только дальше». Рентген с медведем, не сговариваясь, одновременно отшагнули на середину тропы. Больше никто не разговаривал до тех пор, пока Иван не подал сигнал продолжать движение. К месту Боря приближались предельно осторожно, но Ферзь умел учиться на ошибках и выставил на тропе наблюдателей. Филин показал тепловой отпечаток залегшего в кустах человека, и Березов сделал жест «Стой!». И сразу за ним вижу цель. Их небольшая группа немедленно вжалась в синий мох, изготавливаясь к бою. Иван внимательно вглядывался вдаль. Филин заметил сигнатуру человека задолго до того, как тот мог появиться в поле зрения. Заросли слишком густые. С невидимкой в кармане засечь б е р е з о в о было невозможно. Значит, об их приближении, т е м Зазов сел в кустах, впереди, еще неизвестно. Он обернулся и поманил к себе медведя. Тот подполз ближе и вопросительно посмотрел на Ивана. «Дальше по тропе метров тридцать. Сбоку за кустом сидит человек», – тихо объяснил Березов. «Филин заметил», – понял Здоровяк. «Мой никого не видит. Твой мед стало быть крупнее, цепляет подальше». Он подполз еще ближе, поравнявшись с Иваном и остановился. «Вижу, черт! И меня тоже заметили», – Здоровяк кивнул, указывая вперед. Тепловая отметка цели раздвоилась. Одно пятно осталось на месте. Другое с п е ш н о удалилось в противоположную сторону. Стало быть, изначально наблюдателей было двое. И сейчас один из них спешит к основной части своего отряда. «Думаю, это наши», — определил Медведь. «Мы недалеко от места засады. Раз отряд сейчас там, то больше некому оставлять на тропе пост. Надо приблизиться и подать условный сигнал». пока через лес долбить не начали. После вчерашнего все нервные. «Идите вчетвером», — решил Иван. «Тропа чистая, а я обойду через кусты. Тут есть где пройти. Заодно посмотрю, что там к чему. И не придется раньше времени пугать народ моим появлением». «Чтобы всех испугать, будет достаточно и моего появления», — бесстрастно произнес рентген. «У Ферзя возникнут подозрения в любом случае. Поэтому действуйте быстро». «Туман. И помните, с а л м а с к и й нужен следственной комиссии живым. Это в ваших же интересах». Березов утвердительно кивнул. «У ферзя Филин самый мощный в отряде», – предупредил Медведь. «Имей в виду». «Он ему не поможет», – мрачно усмехнулся Иван, машинально проверяя, удобно ли сидит в руке пистолет. «И где-то успел насобирать столько всего», – философски вздохнул здоровяк. «Идут». Березов указал на показавшееся в радиусе действие Филина Тепловые отметки. Я пошел. Он нырнул в кусты, перепрыгивая через заполненную студниум рытвину, и двинулся через заросли в обход наблюдателей. Оставшийся на тропе медведь достал боевой нож и несколько раз ударил тупой стороной клинка по пулеметному стволу, подавая условный сигнал «Я свой», установленный в особ на текущую неделю «Три точки, 2 в тире, д точки». Пока ему отвечали. Иван вышел к месту недавнего боя. С первого же взгляда стало ясно, что вчера здесь разразилась настоящая бойня. Растительность вокруг была переломана и измята. Повсюду были лужи крови. Лежали изодранные в клочья трупы, в камуфляжных костюмах всевозможных расцветок, покореженное оружие и россыпи стрелянных гильз. Красная почва хранила на себе четкие отпечатки огромных собачьих лап. и глубокие борозды от когтей. Кровавые ошметки, разорванных на части тел, засохли на кожистых листьях синюшных кустов и покрытых желтыми потеками стволах деревьев. Внутри многих аномалий можно было различить бурые кучи тряпья, все что осталось от вляпавшихся людей, пытавшихся спастись бегством. Посреди небольшой поляны, свободной от аномалий, десяток бойцов спецотряда укладывали на носилки Облаченная м е м б р а н а тела, в испещренных пулемелатниках. Ферзя среди них не было, и Иван посчитал трупы. Пятеро убитых. Вероятно, с а л м а ц с к и е с остальными разыскивают шестое тело. Если выследить его сейчас, без крови не обойтись. С ним слишком много людей, и времени о б ъ я с н и т с я Ферзь ему не предоставит уж точно. Придется дождаться, когда рентген официально лишит с а л м а ц к о г о полномочий. Но до того момента показываться не стоит. Березов затаился в кустах. Медведь, капкан и два контрразведчика появились спустя пару минут в сопровождении часовых стропы и нескольких бойцов, выдвинувшихся к ним на усиление. Их появление заставило спецотряд бросить свои дела. Бойцы сгрудились вокруг прибывших, и разговор почти сразу пошел на повышенных тонах. Иван быстро подсчитал людей. «Выходило, что с Ферзем сейчас максимум пара человек. Это меняет дело». подумал Березов, стоит взять его сейчас, пока он не заручился поддержкой остальных. Иван уже собрался тихо отступать вглубь зарослей и приступить к поискам. Как из кустов с противоположной стороны вышел Ферзь сопровождении двоих бойцов, несущих на руках тело погибшего. «Что здесь происходит?» – недовольно поинтересовался с а л м а ц к и й «Почему остановили эвакуацию?» «Ферзь!» – окликнули его из толпы. «Что за ерунда?» Тут контрики пришли и требуют твоего задержания. Говорят, что ты подозреваешься в государственной измене. Что за бред? Совсем оборзели уроды, подержал д кто-то. Подполковник Салмацкий, невозмутимо заявил рентген. Данными мне полномочиями я отстраняю вас от командования отрядом специальных операций на время проведения расследования и задерживаю в качестве подозреваемого. Сдайте мне оружие. Вы так уверены в своей правоте? и силе полномочий, недобро усмехнулся Фирс, перебегая взглядом с контрразведчиков, нажимающих в руках пулемет «Медведя» и обратно. «Здесь, в желтой зоне. Разоружить их», — рявкнул он бойцам. «Позже разберемся, что с ними делать. Сейчас надо собрать тела погибших. Они лежат здесь уже сутки». Бойцы в нерешительности замялись. Кто-то сделал шаг к рентгену. но ему в грудь уперся ствол медведевского печенега. Все немедленно схватились за оружие. «Вы собираетесь пойти на преступление всем отрядом?» – холодно спросил Рентген, обводя людей взглядом. «Ради человека, подозреваемого в измене Родине?» «Это клевета!» – гневно воскликнул Ферзь. «Уж не ты ли собрался меня подсидеть, а, медведь?» Он сигнул здоровяка, полным в о з м у щ е н и е взглядом, и вновь посмотрел на контрразведчика. Вы допустили ошибку, и я помогу вам исправить ее. Отдайте оружие, и никто не пострадает. «А потом ты убьешь его в спину, как ветра?» Громко спросил Иван, возникая у Салмацкого в тылу. «И всю вину свалишь на медведя. Стрелять сам будешь, или снова лемура подождешь?» Ферзь резко развернулся, и его взгляд уперся в Березова. Тот стоял с пистолетом в опущенной руке и брезгливо рассматривал Салмацкого, будто ползущую, по стене м а к р и ц у «Что, не ждал?» – удивился Иван. «Думал, запихали меня в оковы, бросили под выбросом и все. Дело закрыто. Извини, если разочаровал. Кстати, не хочешь попытать с ч а с т ь е и выстрелить в меня? Сделай одолжение». «Хочешь меня убить?» – усмехнулся Салмазский. «Как убил ветра». «Стреляй, кто же тебе мешает?» «Вижу, ты записался в стукачи к рентгену». «Надеюсь, что он тебя отмажет, в случае чего?» «Ветро убил лемур по твоему приказу», – зарычал Березов. «Забыл? Так я тебе напомню». Он перевел взгляд на з а м е р ш и й спецотряд. «Он вам совершенно случайно не предлагал после эвакуации погибших сходить в лабораторию, отомстить за павших товарищей. Ему туда очень хочется. Надо же замести следы. За полгода их наверняка скопилось немало. А знаешь что?» Ферзь, Иван в а н з и л Салмацкого, пылающий н е н а в и с т и ю взгляд. Я поддерживаю твое предложение. Вот сейчас все мы туда и пойдем. Там и разберемся, ксо стукач, а кто предатель. Прямо на месте. Посмотрим, что интересного есть внутри. Поговорим с сотрудниками. Там ведь кто-то работает, не так ли? Кто знает, вдруг нам повезет настолько, что они узнают кого-нибудь в лицо. Да ради бога! пожал плечами Ферзь, «Я готов! Пошли!» Он развернулся к Березову спиной и пошел к остальным, чтобы в следующую секунду рвануться влево, прячась от Ивана за двумя своими сопровождающими. Скинув пистолет, ф е р с несколько раз выстрелил в рентгена. Тот отлетел в сторону. Березов стремительно сместился вправо, чтобы никто не попадал на линию огня, и произвел с Алмацкого два сдвоенных выстрела. Ферзя швырнул на землю, он выронил пистолет и покатился к кустам, отшвыривая от себя гладкий зеленый корпус РГД-5. Звонко громыхнул к а п с е л ь в о с п л а м е н и т е л ь возвещая начало четырехсекундного отсчета до взрыва. «Граната!» — закричал кто-то, и люди бросились на синий-желтый мох, закрывая головы руками. Иван прыжком ушел подальше от гранаты и вжался в траву. Ухнул взрыв, Из замерзших посреди поляна бойцов обдало мелкими, красновато-резиновыми комьями выдранной земли. Березов вновь в скинул пистолет, собираясь продолжить огонь. Но с а л м а з с к и уже скрылся в кустах. Иван с к о ч и л на ноги и ринулся следом, сжимая в руке Ариадну. Однако, очень быстро ему стало ясно, что догнать Ферзя по горячим следам не удастся. Салмазский знал местность гораздо лучше и легко потерялся в зарослях. Березову ничего не оставалось, как вернуться к отряду. На поляне уже вовсю командовал «Медведь», расставляя людей в круговую оборону. Возле составленных рядом носилок с убитыми стоял рентген. з о своим помощником и опрашивал кого-то из бойцов. Тот п а н у р о отвечал. у ш ё л встретил вопросом Березовый рентген. «Я плохо знаю местность», – мрачно кивнул Иван. «А он т о т судя по всему, по несколько раз в неделю бывал». Нет смысла плутать между а н о м а л и й И так ясно, куда он пошел. В лабораторию. Следы зачищать. Понятно же, что мы очень скоро до нее доберемся. Тогда выдвигаемся к ней немедленно, решил контрразведчик. Отряду, внимание. Он повысил голос. Задача – выйти к нелегальной лаборатории, находящейся в руках агентов спецслужб противника, и захватить ее. Операция имеет целью добычу максимально возможного количества вещественных доказательств, документов по возможности пленных. В лаборатории, помимо подозреваемого Ферзя, находятся двое его сообщников – сотрудники ОСОП, радиопозывные «Лемур» и «Червонец». Они удерживают заложницу из числа гражданского персонала, начальника одной из научных лабораторий радиопозывной «Лаванда». Я понимаю, что названные мной люди для кого-то из вас Возможно, были не просто командирами, но и боевыми товарищами. Поэтому беру с собой только добровольцев. Остальные могут выйти вместе с носилками к месту эвакуации в зеленую зону. Добровольцам собраться возле медведя. Закончил он. И уже не так громко добавил. Если есть таковые. А кто не захочет, того под суд? Саркастично спросил один из бойцов. Нет. Спокойно ответил рентген. Но по окончании операции... Я задам им несколько больше вопросов, нежели всем остальным. В добровольцах оказались все л ю д и м е д в е д я и еще восемь человек, из которых здоровяк быстро сформировал боевую группу. Спустя три минуты Березов уже вел ее по тропе к лаборатории. Первую растяжку он обнаружил, едва они приблизились к перекрестку. Наспех, присыпанная синей травой, проволока подрывника пересекала стежку у самой земли. Начиная с узловой скруткой вокруг ствола тонкого деревца. И заканчиваясь на кольце запала ручной гранаты. «Знает, что здесь пойдем, гаденыш!» Буркнул медведь, снимая растяжку. «Туман! Наверняка будут еще!» Здоровяк не ошибся. Еще две гранаты были установлены на растяжку далее по ходу тропы. Четвертую ферзь положил в наскоро вырытую ямку. И придавил запал плоским камнем, засыпав его сверху мхом. Простая и очень малозаметная ловушка срабатывает в восьми случаях из десяти. Березов заметил ее в крайний момент лишь потому, что уже сталкивался с подобными сюрпризами раньше, еще в первую войну на Кавказе. После короткого совещания группа отошла назад, на безопасное расстояние. И в а н выстрелом сбил с гранаты камень, удерживающий предохранительную чеку в безопасном положении. Громыхнул взрыв, и он коротко усмехнулся. Пусть ф е р с считает, что кто-то подорвался на его ловушке. Чем больше он о себе возомнит, тем проще будет его взять. о поломанной опоры Березов остановил группу. Бойцы залегли, взяв на прицел здание лаборатории. Отсюда, с расстояния 200 метров, возле него не было заметно никаких признаков жизни. Лемур и червонец, судя по времени, уже там. Медведь разглядывал лабораторию в бинокль. Плюс ф е р с Кто-то еще там наверняка есть, лабу ж а охранять надо. Но я пока никого не вижу. В любом случае, дорога туда только одна. Придется идти в лоб. Там два пролома в стене. Иван отрицательно покачал головой. Оба выходят на коридор. Дорога простреливается отлично. Будем как на ладони. Ждать темноты не имеет смысла. Во-первых, долго. Во-вторых, у лемура есть невидимка. В темноте он может устроить нам много неприятных моментов. «Что вы предлагаете?» Посмотрел на него рентген. «Делимся на три подгруппы. Штурмовая и две огневые», объяснил Березов. «Огневые подгруппы берут на прицел проломы. Я покажу, где». При малейшем шевелении открывают огонь. Задача – не дать противнику вести прицельную стрельбу по коридору через проломы. Штурмовая подгруппа ждет моей команды. Я пройду к лаборатории, м не по коридору». При этих словах Брови медведя удивленно поползли вверх. И в а н добавил. «Ариадна показывает, что по пустырю можно пройти. Придется попетлять, но пройти все же можно», — повторил он. «Я буду держаться в мертвой зоне от проломов. Дойду до здания и закидаю проломы свето-звуковыми гранатами. Их подрыв — сигнал штурмовой подгруппе. Она рывком сближается с л а б ы й пока я контролирую проломы. Сразу предупреждаю, аномалия на л а б и лизун. Кровавое шматье якобы вляпавшихся людей. Мулюжи. Операцию начинаем немедленно. Вопросы есть? Там аномалии целый огород, нахмурился медведь. Их суммарный зов может оказаться очень сильным. Думаю, не сильнее, чем тогда с болтом, буднично произнес Иван. К тому же особого выбора нет. Вот заодно и посмотрим. Ты псих, туман, подвел итог медведь, довольно осклабившись. Если останешься жив... Я подарю на вашу с лавандой свадьбу маленького дикобраза, а шорох будет таскать вам шоколадки. «Спасибо», – оценил Иван, – «ты несказанно добр. Это как раз то самое, чего мне не хватает для полного счастья». «Еще вопросы?» «Нет вопросов», – ответил за всех рентген. «Тогда я пошел». Иван поправил висящий за спиной 9А91, чуть крепче сжал в руках пистолет и ариадну, и, пригибаясь, побежал дальше по тропе. удаляясь от коридора, чтобы быстрее покинуть зону обзора, проломав лаборатории. Он не преодолел и 10 метров, когда у самого уха коротко свистнула пуля, и сразу за ней еще две. Березов спешно упал на Красную Землю, уходя из-под обстрела, и пополз дальше. За коридором следили. Выстрелов слышно не было, скорее всего, это лемур, ведет огонь из бесшумной грозы, подумал он. Необходимо быстрее добраться до мертвой зоны. Еще несколько пуль ударили совсем рядом, поднимая в воздух невысокие фонтанчики красной почвы. И в а н замер, вжимаясь в синий мох. Невидимый стрелок бил очень точно, продолжать движение стало слишком опасно. Выждав несколько секунд, Березов пополз дальше, и короткая очередь вновь спорола землю в нескольких сантиметрах от тела. Видимо, кто-то из людей-медведя заметил земляные фонтанчики и со стороны опоры раздалась трескотня автоматных очередей. Огневые подгруппы открыли подавляющий огонь по проломам, не давая вражескому стрелку выглянуть, и ползти дальше стало сразу же легче. Войдя в мертвую зону, не п о п а д а ю щ у й под обзор из проломов, Иван поднялся на ноги, смирил взглядом предстоящий маршрут и сошел с тропы на усеянную аномалиями пустошь. 200 метров до здания лаборатории представляли собой самый настоящий лабиринт, проходить который пришлось почти 20 минут. В некоторых местах студень залегал настолько плотно, что образовывал непрерывную многометровую поверхность, слабо подрагивающую навстречу ветру. Приходилось возвращаться на десяток-другой метров и искать обход. На середине пути возникла заминка. Узкое чисто пространство, по которому можно было идти, проходила в десятке шагов от мощной жаровни. Дважды Березов пытался ее обойти с разных сторон, и оба раза жаровня, почувствовав человека, начинала смещаться в его сторону. В конце концов, вновь пришлось отступить и выбрать другой путь. Когда Иван уже был совсем недалеко от здания, воздух перед ним едва ощутимо дрогнул, и прямо под опускающейся ногой а р я д н а показало внезапно возникшее мутное пятно. Березов дернулся в сторону, ставя ногу мимо образовывающуюся на глазах аномалии, и, теряя равновесие, успел сделать пару шагов прочь. В крайний момент ему все-таки удалось буквально вывалиться на окружающую лабораторию чистое пространство. Он сгруппировался, ослабляя удар от падения, вскочил на ноги и обернулся назад. На месте мутного пятна, в которое только что едва не вляпалась его нога, роился. хаотичными переливами энергий, молодой раздиратель, плавно увеличиваясь в размерах. Вот уж действительно повезло. Березов выдохнул, стирая рукавом капельки пота, выступившие на лбу от напряжения. н а д е т а й на голову повязка с филином, давно уже промокла насквозь, в пору выжимать. Иван окинул здание лаборатории взглядом и прислушался. Судя по непрекращающейся перестрелке, Из проломов кто-то все же успел вести ответный огонь по позициям группы Медведя. Сейчас это было даже на руку. Если противник увлечен боем, он может и не догадываться, что Березов подошел к зданию вплотную. Он поднялся на ноги и скользнул к стене. Лизун колыхнулся навстречу, и запах свежей сладкой сдобы защекотал нос. Внутри аномалии зрение потеряло былую резкость, словно под водой, и Ивану пришлось несколько секунд простоять на месте, ожидая, пока глаза свыкнутся с новым видением. Огневые подгруппы заметили его появление и прекратили огонь. Привыкнув к расплывчатым контурам, он вдоль стены двинулся к ближайшему пролому. В метре от пробитой в стене дыры Березов убрал пистолет и Ариадну, взамен достав из-под сумка Зарю-2. Выдернув кольцо, Иван отпустил предохранительную планку. Быстро досчитав в уме до пяти, швырнул свето-звуковую гранату в пролом. Отскочив назад, он заткнул уши и открыл рот. За стеной громыхнул взрыв, и Березов рванулся ко второму пролому, на ходу извлекая еще одну зарю. После второго подрыва штурмовая подгруппа начала сближение. Иван приготовил к бою пистолет и третью свето-звуковую, замерев между двух проломов. Штурмовой подгруппе оставалось преодолеть менее полусотни метров. Когда в один из проломов неприкрыто высунулся автоматный ствол. Длинная очередь задела чей-то латник и ушла вверх. Стрелок не справился с сильной отдачей. Боец споткнулся, но удержался на ногах. В следующую секунду Березов забросил в пролом Зарю. Несколько бойцов из состава штурмующих залегли и открыли огонь по проломам. Прикрывая перемещение своих товарищей. И спустя полминуты могучая фигура медведя уже нависла над диваном. Надо же! Получилось! Его глаза возбужденно блестели. Дошли без потерь. Где рентген? Березов поискал взглядом контрразведчика. Я оставил его с огневой подгруппой. Медведь потряс печенегом, стряхивая с него красную земляную пыль. Он поведет их на сближение, как только мы начнем штурм. Здоровяк пошарил глазами по зданию. «Двери на электронных замках?» «Грузовой вход, похоже, заварен изнутри уже давно», ответил Березов. «Проломы слишком узкие, так что войти можно только с одной стороны, через стандартную дверь. Распечатаем накладным зарядом. Надо торопиться, пока они там внутри не уничтожили все серьезные улики». По периметру двери быстро установили накладные заряды. И группа изготовилась к штурму. «Внимание всем!» – негромко произнес Березов. «Я захожу первым. После подрыва двери я брошу внутрь гранату. Там об этом прекрасно знают и сразу после ее взрыва будут ждать н а ч а л а штурма и бросят гранату в ответ. Поэтому после первой гранаты не заходим. Заходим только вслед за мной». Он обернулся к медведю. «По моей команде зарю в дверь и в каждый пролом одновременно». Есть еще светозвуковые, дай мне пару штук. Здоровяк кивнул, Иван снял с себя автомат и о с л о ж и л его в сторону. В узких коридорах лаборатории, отзаряженного д о р а л к о л а м и АПС, толку будет больше, а короткие расстояния больше подходят для интуитивной стрельбы, при которой стрелок ориентируется уже не на прицельные приспособления, а на положение пистолета в пространстве. Штурмовая подгруппа залегла. И Береза п р о с и л на медведя короткий взгляд. «Взрывай!» – приказал тот одному из бойцов. Гулкий взрыв сотряс лизуна, заставляя аномалию пойти хаотичными волнами. Брызнули куски битого бетона, и бронированная дверь, кувыркаясь, отлетела на несколько шагов. Пластита подрывник не пожалел. Едва дверь рухнула на з е м поднимая клубы красной пыли. Из зияющего темнотой проема вылетела граната, и раздалась автоматная очередь. «Граната!» — крикнул Березов, мощным броском отправляя внутрь лаборатории зарю-2 и тут же вжимаясь в землю. Ухнул близкий разрыв, и внутреннее пространство лизуна прочертил сон параболических линий, словно орбиты сотен крохотных планет, выходящих и заходящих из дверей лаборатории. Крик боли, раздавшийся изнутри, потонул в грохоте разорвавшейся зари. Это было не очень умно. Медведь поднял голову и п р и н и к печенегу. «Знать, что лизун возвращает назад все, что в него бросили, и тем не менее швырятся гранатами». «Что же он мне светозвуковые не возвращал?» – удивился Иван. «Лизун не зыбь», – ответил медведь. «Он в п о м е щ е н и и не з а х о д я т Там здоровяк дал в дверной проем короткую очередь, вызвав чей-то короткий крик. Его нет». «Тем лучше». Березов рывком поднялся с земли и прижался к стене у входа. «Медведь!» – он бросил на здоровяка короткий взгляд. «Гранатами! Огонь!» Тот взмахнул рукой, отдавая команду своим людям. И три светозвуковые гранаты одновременно полетели через вход и проломы внутрь лаборатории. Иван привычно заткнул уши и открыл рот. Едва слитный взрыв потряс п р о п и т а н н ы й аномалией воздух, Березов ворвался в полумрак здания. Пройдя порог, он у ш ё л в нижний уровень, прижимаясь к стене, и вскинул пистолет. Глаза еще только уловили шевеление впереди, а п с Ивана уже выплюнул длинную очередь, веером пуль перечеркивая узкий коридор. Не дожидаясь результата, Березов быстрым перекатом сменил позицию, прилепившись к стене напротив. Два человека у поворота коридора осели на пол, выронив автоматы. Шаги третьего, доносящиеся из-за угла, быстро удалялись. Похоже, его взрывом светозвуковых гранат не оглушило. «Это лемур. Больше некому», – мелькнула уверенная мысль. И Иван устремился следом, перемещаясь от угла к углу. За спиной зазвучал топот ног, вырывающихся в лабораторию бойцов. Шаг за шагом он обрабатывал здание, сокращая противникам жизненное пространство. Но сопротивления не было. Внутри словно только что закончилось жестокое сражение. Повсюду валялись разбросанные бумаги и научные фотоснимки, В помещениях лежали окровавленные трупы в белых халатах. Дымилась развороченная электроника. Березов прошел лабораторию насквозь, выйдя к к р а й н е м у помещению, когда боковое зрение засекло шевеление сразу с двух сторон. Иван бросился вниз одновременно со вспышками выстрелов, перекатываясь в угол и тут же рванулся обратно. В движении выбрасывая в противника руку с пистолетом. Очередь перечеркнула силуэт а в т о м а т и к а снизу вверх, и в следующую секунду Березов врезался в его колени, шивая врага с ног. Тот, роняя автомат, перелетел через Ивана и рухнул на пол. Березов свободной рукой ухватился за него и рванул на себя, прикрываясь им от второго стрелка словно щитом. Тихий стрекот грозы был почти не слышен в грохоте падающего человека, одетого в мембрану с полным боевым снаряжением. Выпущенная с расстояния в три шага длинная очередь пробила экспериментальную э М-ку, и живой щит Ивана забился в агонии. Березов силой оттолкнулся ногами от пола и выбросил свое тело по касательной, ко второму стрелку, уходя от второй очереди. Пара пуль резанула палатнику, вбивая Ивана в пол прямо на лету. Но было поздно. АПС уже выплевывал огненные сгустки в г о л е н е врага. з а т я н у т а я мембрану М наглохо закрытый шлем сферой человек взревел от жуткой боли и рухнул, выпуская из рук грозу. Крича и катаясь по полу, он рванул из нагрудной кобуры пистолет, но Березов был уже на ногах рядом с ним. Ударом ботинка он выбил из рук врага оружие и с и л о й нанес второй вскользь по шлем сфере, выламывая защелку лицевого щитка. «У меня к тебе привет от ветра», — спокойно произнес Иван Глядя в открывшееся лицо лемура, искореженное болью. «А знаешь, Сашок, я ведь тебя не убью. Это было бы слишком легко для тебя». «Нет», — он покачал головой, — «тобой займется рентген. Получишь пожизненное, и будешь до самой своей поганой смерти жить в одиночке». «Надо было тебя сразу валить», — п р о х р и п е л предатель, корчась от б о л и «Надо было», — согласился Березов. «Ничего», — ощерился лемур. «У нас для тебя есть сюрприз». «Да, я знаю», – вздохнул Иван и дважды выстрелил в лемура, перебивая ему оба локтя. «Это тебе за Витальку». Тот взревел от захлестнувшей его дикой були, и Березов потерял к нему интерес. Он подошел к двери в крайнее помещение лаборатории и, встав вне проема, повысил голос. «Ферзь», – буднично произнес Иван, – «отдай ее, и попадешь к рентгену неинвалидом». Я ведь все равно тебя возьму. Ты-то это уже понял. Из-за двери раздался приглушенный женский всхлип. И зазвучал голос Салматского. Интересное предложение, с и р о н и е ответил Ферзь. Я весьма серьезно его обдумал и пришел к выводу, что оно мне подходит. Заходи, Туман, я сдаюсь. Дверь, кстати, не заперта. Березов тихо присел на к о р т о ч к и и притаился у обреза дверного проема. так, чтобы не попадать в створ дверей. Он осторожно протянул руку и толкнул дверь. Едва створка пришла в движение, изнутри помещения раздались выстрелы, и дверь покрылась пробоинами. В следующую секунду Иван коротким рывком высунулся в дверной проем, ровно на ширину руки сжимающий пистолет, и выстрелил в засевшего, за наспех собранный из рабочей мебели баррикадой, ферзя. Тот скрикнул и упал, увлекая за собой о к о в а н н а я наручниками лаванду, заклеенным скотчем ртом. Стремясь не потерять временные преимущества, Березов стремительным кувырком прошел дверной проем, выходя в изготовку для прицельной стрельбы. Как вдруг мощный взрыв разметал баррикаду и швырнул его в темноту.